Глава 11. Забытая цель. На следующий день по обыкновению я собиралась понаблюдать за свиданием царя и лжетаисы. Надеялась услышать что-то полезное для себя. Возможно, Милана в разговоре с царём даст мне зацепку, как вернуть внешность Таисы. Однако, когда в нужное время я вышла из комнаты Миланы, мне сразу не повезло. За мной увязалась её свита. Киня Милана восстали часто выходить на прогулки в одиночестве. Разве вы не знаете, что помолвленной девице нельзя ходить без сопровождения? Ваш жених, благородный Кинун Тарлот, будет огорчён, если узнает, что вы подвергаете риску свою репутацию. Помолвленная девица более не свободна, и её репутация репутация её жениха. Мы пойдём с вами, Киня Милана. Да-да, мы будем сопровождать вас. Черекающие девица баробушки были прилипчивы, как мухи. следовали за мной по пятам, и мне никак не удавалось от них избавиться. Но не идти же подглядывать за свиданием царя в их компании. Ни в коем случае нельзя, чтобы они узнали о потайном коридорчике, который я нашла. Водя их лабиринтами дворца, я усиленно напрягала извилины, пытаясь придумать, как этот чирикующий хвост сбросить. Так и свидание у царя и Милана закончится, пока они за мной ходят, эти прилипалы. Когда я уже решила было плюнуть сегодня на всё и пропустить свой ежедневный ритуал шпионажа, меня осенила идея. Надо сделать так, чтобы воробушки и свита Милана, забыв обо мне, бежали прочь, роняя тапки. Сделаем. Этой дорогой я как-то прогуливалась вместе с Ериной. Путь к нужной мне террасе я нашла без труда. Была она терраса эта безлюдной, лишь ветер свистит, и вполне понятно почему. Терраска располагалась напротив Государявой башни, а если точнее, точнюхонько над брусчатым двориком, где кормили царёвых охранниц, ледяных химер. Кинья Милана, не поведайте нам цель своей прогулки. Да-да, время обеденное, топезничать пора вашей милости. И нам тоже. Вы по делу идёте барошню или просто так прогуливаетесь? Обедать пора Кинья. Вон даже собаку же кормят, а мы? Ой, какие странные собаки. Но людей как будто чуточку похоже. Девицы, а вот эта слева случайно не на нас смотрит? А почему она на нас так недобро смотрит? Ой, чего это она? Она сюда бежит. Мамочки! Существо, похожее на большую собаку с белой шерстью на гриве и на спине, яростно рыча и лая, бросалось на каменную стену под террасой, сползало по гладкому камню вниз и снова прыгало. Глаза горели лютой яростью, и из пасти, оснащённой острыми клыками, брызгало слюна. Но даже несмотря на овладевшее химерой безумие, в ее морде просматривались человеческие черты. А еще... Уже скоро. Мне хватило лишь взгляда, чтобы понять. Совсем скоро химеры будут готовы рожать. Почти не осталось времени. «А-а-а! Киньи, Милана, бегите!» Заорала ближайшая ко мне девица, но побежала при этом сама. Вернее, попыталась. «Ай!» Вскрикнула она, когда я схватила ее за косу и потянула назад. Обалдев от такого обращения... Девица, кажется, даже на миг забыла о Химере, которая продолжала бросаться на стену под террасой. «Барышня, что вы делаете? Больно же!» «Найди мне министра Смотрин Кину на Гинту и спроси, как мне встретиться с женихом моим, Кинуном Тарладом. Увидеться хочу. Соскучилась». Девица подвисла. «Прямо сейчас? С Соскучились?» Я хотела ответить, но тут Химера прыгнула выше, чем прежде, так что острые длинные когти ее лап на мгновение зацепились за низ ограждения террасы. И я, и девица, которую я по-прежнему держала за косу, увидели на миг ее оскаленную пасть, но химера тотчас сорвалась и сползла вниз. «А-а-а! Пустите, барышня!» заорала девица и, вырвав косу из моей руки, бросилась прочь. Пока она с визгом уносила ноги с террасы, я тоже начала пятиться. «Как я могла забыть!» терзало меня чувство вины. «Я ведь собиралась избавить химер от этого бесконечного и жестокого замкнутого круга деторождения!» а они вот вот родят, а следом наступит следующая беременность. А это значит, что им предстоит продолжить своё ужасное существование, вынашивая снова и снова приплод, испытывая ярость, с которой они не в силах совладать. А ещё детёныши. Новая беременность означала новую смерть детёнышей самцов, которые не годились для охраны государя, потому что не были подвержены агрессии. Агрессию испытывали только беременные самки. Я собиралась заняться этим. Но из-за Миланы это просто вылетело у меня из головы, а теперь у меня совсем мало времени, чтобы помочь им. Как гинеколог, я приблизительно представляла, что нужно сделать. Но для того, чтобы помочь Химерам, мне нужно хоть немного владеть магией, которой я не владею совсем. Ещё даже не лежала в этом направлении, и именно поэтому мне понадобился Тарлет. Не просто так я попросила девицу из свиты Миланы узнать, как мне с ним встретиться. Свидания мы как-то вчера не обговаривали. А все мои встречи с ним до сих пор были случайными, по крайней мере, для меня. Что ж, если Девица не выполнит поручение, придётся идти к Ирине. Вот уж кто знает, где найти Гинту, а тот уже поможет найти Тарлода. Сейчас мой эффективный жених был единственным человеком, к которому я могла обратиться. Конечно, он удивится, когда узнает, что я хочу овладеть магией, и правду я ему сказать не смогу. Никому из магов не смогу сказать, что хочу освободить химер от их бремени. «Боюсь, меня за это распнут, так что это должно остаться в тайне». Но Тарлот мне показался человеком прогрессивным для этого мира. Если я придумаю удобную причину, да, все может получиться. Пятясь я отошла достаточно далеко, чтобы Химера забыла обо мне и вернулась к своему обеду. Я смотрела издалека, как она и ее товарки набрасываются на брошенное им мясо, как раздаются в стороны тяжелые животы самок. Как играют во дворике уже подросшие детёныши, и мысленно готовила подходящую ложь для Тарлода. Пожалуй, придётся пока отложить и соблазнение царя, и разоблачение Миланы. Подождёт. Сначала мне нужно помочь этим несчастным существам. Я просто не могу оставить всё как есть. То, что сотворил с ними Ковен северных магов, казалось мне кощунством, жестокой несправедливостью, которую нужно исправить. Девица из Свиты Милана оказалась хоть и трусливой, но и исполнительной. К Гинти она от моего имени сходила и о том, что её госпожа желает жениха своего повидать, сказала. Гинта, как министр, смотрен тотчас всё уладил. Повидался с старлодом и явился ко мне доложить. Кинья Милана, согнулся в поклоне он. Ваш жених, Кино Терлот выразил радость, что вы хотите его видеть, и назначил вам свидание сегодня до заката в снежном дворике. Я провожу вас, если изволите. Да, будьте любезны, Кинунгинта. Кивнула я с благодарностью. Всю дорогу до места свидания Гинтоу кратко косился в мою сторону. На его лице сменялись удивление с облегчением. Последнее это, как я поняла, он после моего показательного выступления на смотренах с дедушкой Каргуном сильно порадовался, что его сынок избежал брака со мной. Ве{"Я так и читала в его взгляде. Пронесло. А заодно и неодобрительное покачивание головой, мол, чёрт же дёрнул сына в жениха и к этой девице отправить. Чёртом, который дёрнул Гинту, я даже не сомневалась. Была Ирина. А задача нас с Гинтой, смешанная с любопытством, я тоже разгадала сразу. Это он не доумевал и задавался вопросом, что же благоразумный и во всех смыслах завидный жених Тарлот нашёл в девице позволяющей себе возмутительные и непристойные речи в приличном обществе. Так и подмывало ляпнуть. Если вы знаете кинон Гинта, поделитесь со мной. Я бы тоже не отказалась знать, что на уме у Тарлота. Прямо сейчас я направлялась на встречу с ним и гадала, как же к нему подступиться, чтобы выведать всё, что мне нужно. Вот если подумать, с какой стати ему помогает Таисе с разоблачением Миланы? Ради кого он это делает? Ради Таисы? Она ему нравится? Тогда разве он не должен был наоборот радоваться, что у Таисы ничего не сложилось с царём? Ради царя? Как хороший верноподданный государя, заинтересован, чтобы заклятие было поскорее снято. Но опять-таки, Разве ему не выгодно нынешнее положение царя? Насколько я поняла, в полную силу правитель Аквилай сможет войти лишь тогда, когда в нем воплотится северный дух. А если не удастся снять заклятие с действующего государя, и Ксунан не сможет в нем воплотиться, то велика вероятность смены власти. Ведь государству нужен сильный царь, и главным претендентом на замену станет Тарлот, как первый маг Ковена. Или... Тарлот помогает мне не ради меня, то есть Таисы, и не ради царя. А для самого себя. Вот только непонятно, в чём его выгода. Что он всё-таки задумал этот хитрый Мак?